опись была оценка, вызовы к торгам. Продала за 8 тысяч, тогда как она за этот самый дом два года тому назад собственными руками 12 тысяч как одну копейку выложила. Кабы знать доведать, можно бы и самой за 8 тысяч с аукциона приобрести. С другой стороны, приходило на мысль и то, полиция за 8 тысяч продала, это родительское это благословение, мерзавец. За 8 тысяч родительское благословение спустил.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 Арина Петровна охотно говорит об себе, что она не вдова, ни мужняя жена. Дети частью служат в Петербурге, частью пошли в отца и в качестве постылых не допускается ни до каких семейных дел. При этих условиях Арина Петровна рано почувствовала себя одинокую, так что, говоря по правде, даже от семейной жизни совсем отвыкла, хотя слово семья не сходит с ее языка,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 подражал пению скворцов, петухов и так далее, занимался сочинением так называемых вольных стихов. В минуту откровенных излияний он хвастался тем, что был другом Баркова, и что последний будто бы даже благословил его на адрес смерти. Арина Петровна сразу не залюбила стихов своего мужа, называла их поскудством и поясниченьем, А так как Владимир Михайлович, собственно, для того и женился, чтобы иметь всегда под рукой слушателя для своих стихов,